Памяти моего друга Саши Горелика Предисловие У каждого есть территория, где все странно сгущается. В моей жизни это средняя часть Никольской улицы. Здесь, в доме номер 15, в знаменитой славяно-греко-латинской академии, на фасаде львы резного камня и солнечные часы, помещается историко-архивный институт, в котором в свое время я делал диссертацию по смутному времени. Напротив, на четной стороне Никольской, арка дома номер 8. Входишь и направо церковь Успения Пресвятой Богородицы на Чижевском подворье, между прочим, XVII век, где и сейчас по средам служит отец Глеб Старков, мой еще школьный приятель. Дальше, из первого внутреннего двора во второй снова арка, в ней не просыхающая лужа на манер миргородской обойти ее можно только кромкой у самой стены но и тут волна от проехавшей на беду машины захлестнет по щиколотку во втором дворе прямо и чуть левее подъезд журнала знамя где в девяносто году у меня печаталась небольшая повесть Снимая вопросы с редактором, я бывал здесь довольно часто и, как-то уже выйдя на улицу, обратил внимание, что над соседскими дверями новая вывеска «Народный архив». Несколько дней примеривался, потом зашел, и оказалось, что чуть ли не все, кто здесь работает, мои старые знакомые по другому архивному институту, уже не учебному, а исследовательскому. В революцию и гражданскую войну сгорело в буржуйках, Просто сама собой затерялась огромная часть семейных архивов, письма, дневники, прочие свидетельства рядового человеческого бытия. Уцелевшая погубил страх. В 30-е 40-е годы, боясь ареста, люди дожгли то, что еще оставалось. Итог печален. Если судьбу тех, кому повезло так или иначе прославиться, можно восстановить... Лакуны, конечно, и здесь... то от частной жизни обычного человека до наших дней дошли лишь разрозненные фрагменты. И вот в 92 году несколько энтузиастов решили эти ошметки собрать. В газетах, на равных, по сарафанному радио, архив объявил, что без отбора и разбора возьмет документы у всякого, кто их принесет. При мне народный архив ютился в трех среднего размера комнатах. В дальней пока еще небольшое хранение. Во второй за школьными столами трудились студенты. В качестве своей архивной практики они по всем правилам науки описывали новые поступления. И третья, пустая, которую на выходных арендовал для своих выставок кошачий клуб, ее я и облюбовал. Стул брал у соседей, вместо стола был широкий подоконник, картину дополняли идущая через всю стену сверху вниз Трещина сантиметра три шириной, по ту сторону контора, торговавшая тканями. Я был посвящен во все тонкости их дела. Штабеля кошачьих клеток, на каждой фотографии и имя хозяйки. То же самое, плюс возраст и порода кошки. Наконец, в углу мой новый друг. Настоящий железный человек. Трехметровый металлический шкаф без передней панели, а внутри россыпью бобины с перфорированной стальной лентой. Мотки разноцветных проводов. лампы, разъемы. В конце 70-х годов это была современная вычислительная машина, но с тех пор утекло много воды. Выше я имел случай сказать, что те, кто работал в архиве, относились ко мне как к старому приятелю. Папка за папкой, они несли самое интересное, по возможности выбирая, у меня плохое зрение, писали хороший, гимназический. Подходил и писарский почерк. И вот, разложив бумаги на подоконнике, я днями напролет читал чужие письма, дневники и воспоминания. Помню, что первую коробку, не путать, с коробами Розанова, переписки Николая Васильевича Гоголя второго я увидел как раз в день, когда вышел номер знамени с моей повестью. Дальше гоголевские документы поступали в архив безо всякой системы. Казахские письма оказались в шести разных коробках. Внутри... В двух дюжинах папок, одна была из под печенья, в другой прежде находились косметические наборы. Помню, была и вторая сладкая с ярлыком харьковской кондитерской фабрики Октябрь, остальные три обувные. Сразу должен сказать, нынешняя публикация составилась не из самих писем, а из цитат, в точности просто выписок, которые я делал по ходу чтения. И уже по одному этому. Отношения к научной она не имеет. Больше того, в своей массе выдержки их около тысячи кратки, посему редкий фрагмент что-то скажет о письме в целом. Они публикуются без точных дат, как правило, часто и без соблюдения хронологии. Соответственно, единственное назначение работы — привлечь внимание к ценному семейному фонду, который с недавних пор сделался доступен. Надеюсь, и дальше останется таким для любого, То интересуется Николай Васильевичем Гоголем. И последнее, что надо сказать. Я провел за чтением гоголевских писем много счастливых часов, и все это время сидел у окна, большая часть которого, как в ванных комнатах, была закрашена белой краской. Но внизу и наверху маляр оставил чистые полосы, отчего за стеклом были видны ноги и головы сотрудников журнала. Одни спешили на работу, другие возвращались домой, Иногда какая-то пара останавливалась перекинуться несколькими словами. И от этого, от того, что ноги и головы людей были так разделены, разнесены, помню странное ощущение, что ноги семенят в одну сторону, а головы катятся в другую. «Постскриптум». Повторю, в первую коробку попала Колина корреспонденция 56-60-го годов. В это время он жил в старице... Позже попеременно то в Москве у мамы, то в Казахстане. В этой же коробке я нашел тоненькую папку с полутора десятками писем, без которых происхождение фонда было бы вообще непонятно. Ниже письма пятьдесят шестого года, так или иначе связанные с освобождением отца и его коротким свиданием со своей бывшей женой, Колиной матерью, Марией. Дальше с отъездом отца в Казахстан. Год спустя туда же в Казахстан поедет и Коля, Впрочем, первое время он на равных с Казахстаном будет жить и в Москве. Однако затем визиты в столицу сделаются реже, главное – короче. В первой коробке оказалась и лагерная, включая детскую Колина переписка, пять отдельных папок. Весь срок его заключения эти послания пролежали в Вольске, в сарае у Колиной няни Таты. Лишь прочно осев в Казахстане, они порциями и безо всякой системы Забрал туда и архив. Вторая коробка заполнена всего на четверть. В ней колена корреспонденция с 1954 по 56 год. То есть то, что было написано между его освобождением из лагеря и освобождением отца. Большинство писем тех лет или отправленные из старицы, или адресованы в этот город. Впрочем, есть и московские. Остальные коробки, по преимуществу Казахская корреспонденция Коли, хотя и тут встречаются московские штемпели. Все это писалось и получалось с 60 -го года по девяносто первый, то есть до дня Колиной кончины. Казахских писем много, до начала 70 годов, затем Колин корреспондент, и главные корреспонденты, его дидья, один за другим уходят из жизни и писать делается некому. С уважением, Владимир Шаров.